Глава 21. Фокусы и соблазны. Ты хорошо сделал, сказала с улыбкой личность ожидающего его у верха лестницы. А я думал, куда ты делся, ответил Харви Риктусу. Всегда готов служить, раздался елейный ответ. На самом деле, поинтересовался Харви, поднимаясь с кресла и подходя поближе. Конечно, сказал Риктус. Всегда. Теперь, когда он был рядом, Харви заметил трещины во внешнем лоске Риктуса. Тот загипсовал улыбку и умащивал свои слова маслом и мёдом, но через его болезненную кожу просачивался кислый запах страха. Ты боишься меня, не так ли? спросил Харви. Нет, нет! настаивал Риктус. Я полон уважения, вот и всё. Мистер Худ считает, что ты смышлёный мальчик, Он полномочил меня предложить тебе всё, чего бы ты ни пожелал, чтобы заставить тебя остаться. Он развёл руки, предел неба. Ты знаешь, чего я хочу. Всё, что угодно, вор, кроме лет. Ты не можешь обладать ими. Тебе они даже не понадобятся, если ты останешься и станешь подмастерьем мистера Худа. Ты будешь жить вечно, так же как он, Риктус пошлёпал по капелькам пота на своей верхней губе пожелтевшим платком. Подумай об этом, сказал он. Ты может быть и способен убить подобных карне, или мне, но ты никогда не сможешь причинить вреда мистеру Худу. Он слишком стар, слишком мудр. Слишком мёртв, если я останусь, сказал Харви. Ухмылка Риктуса стала шире. "Да?" промурлыкал он. "Дети в озере станут свободны. К чему беспокоиться о них? Один из них мой друг", напомнил ему Харви. "Ты думаешь о маленькой Лоло, не так ли?" сказал Риктус. "Так вот, «Позволь мне сказать тебе, она очень счастлива там внизу!» «Все они счастливы!» «Нет, не счастливы!» – разъярился Харви. «Озеро отвратительное, и ты это знаешь!» Он шагнул к Риктусу, который отступил, будто бы в страхе за свою жизнь. По всей вероятности, так и было. «Тебе бы это понравилось?» – спросил Харви, тыча пальцем в сторону Риктуса. Жить в холоде и темноте. Ты прав, сказал Риктус, сдаваясь и поднимая руки. Что бы ты ни говорил, я говорю сейчас же освободи их, ответил Харви. Если не освободишь ты, тогда освобожу я. Он оттолкнул Риктуса в сторону и побежал по лестнице, перепрыгивая через две ступеньки. Он и понятия не имел, что собирается делать, когда спустится к озеру. Рыбы в конечном счёте были рыбами, пусть даже некогда они были и детьми. Если он попытается вытащить их из озера, они явно погибнут на воздухе. Но он решил спасти их каким-нибудь образом от худо. Рикту шёл за ним по лестнице, болтая как заводной. «Чего тебе хочется?» – говорил он. «Только представь, и это твое! Как насчет собственного мотоцикла?» Он еще не закончил фразу, а что-то уже заблестело на площадке нижнего этажа и вкатился самый превосходный мотоцикл, который когда-либо представал перед человеческими глазами. «Он твой, мой мальчик!» – сказал Риктус. «Нет, спасибо!» ответил Харви. Я не виню тебя, сказал Риктус, пиная мотоцикл, когда тот проплывал мимо него. Как насчёт книг? Ты любишь книги? Прежде чем Харви смог ответить, стена поднялась перед ним, являя громоздившееся полка на полке, переплетённые в кожу тома. "Мировые шедевры!" воскликнул Риктус. "От Аристотеля до Заля! Нет? Нет?" Отверк Харби продолжает торопиться. Здесь должно быть нечто, чего ты хочешь, сказал Риктус. Они теперь направлялись к последнему пролёту лестницы, и Риктус знал, что через короткое время его добыча будет на открытом воздухе. Ты любишь собак? спросил Риктус, когда свора тявкающих щенков быстро побежала вверх по ступеням, выбирая одного. Ах, чёрт! Бери их всех! Харви подвергался искушению, но он перешагнул через щенков и продолжил путь. "Может быть, чего-то поэкстатичнее?" спросил Риктус, и стая попугаев в блестящем оперении спустилась с потолка. Харви взмахом руки отогнал их. "Слишком шумно. Уф!" вздохнул Риктус. Ты хочешь чего-то спокойного и мощного? Тигры! Вот чего ты хочешь? Тигры! Не успел он это сказать, как те мягко ступали по коридору внизу. Два белых тигра с глазами цвета полированного золота. Негде их держать, сказал Харви. Это практично, признал Риктус. Мне нравятся практичные дети. Когда тигры удалились, телефон на столе возле кухни двери начал звонить. Риктус в два прыжка преодолел лестничный пролёт и ещё в два прыжка оказался у стола. "Послушай", позвал он. "Это президент Соединённых Штатов. Он хочет дать тебе медаль. Ничего он не хочет", сказал Харви, уставший от болтовни. Он находился на нижней площадке лестницы и двинулся к передней двери. "Ты прав", отозвался Риктус, опять прислушиваясь к телефонному барматанью. "Он хочет дать тебе место рождения нефти на Аляске. Слишком холодно. Он говорит: "Как насчёт Флориды?" Слишком жарко. Мальчик, ты человек, которому трудно угодить". Харви проигнорировал его замечание и нажал ручку входной двери. Риктус бросил трубку и устремился к нему. "Погоди!" кричал он. "Погоди! Мы ещё не закончили!" "У тебя нет ничего, что я хочу," сказал Харви, распахивая входную дверь. "Это всё подделки!" "А что, если так?" спросил Риктус, внезапно притихнув. "Вот солнце снаружи. Ты всё ещё можешь наслаждаться им." И позволь мне заметить, требуется много волшебства, чтобы наколдовать все эти подделки и мистификации. Мистер Худ крепко попотел, отыскивая то, что тебе понравится. Не обращая на него внимания, Харви вышел на крыльцо. Миссис Гриффин стояла посреди лужайки со стью кэт на руках и прищурившись, глядела на дом. Анна улыбнулась, когда увидела Харви. "Я слышала весь этот шум", сказала она. "Что случилось?" "Я расскажу вам позже", ответил Харви. "Где Вендел? Он куда-то ушёл", сказала она. Харвис положил ладони рупором, приставил к карту и завопил: "Вендел! Вендел!" Голос его вернулся обратно, отражённый фасадом дома. Но ответа от Вендела не было. Тёплый полдень. Примурлык Клариктус развалившись на крыльце. Может, Вендел отправился поплавать? "О нет", прошептал Харви. "Нет! Только не Вендел! Пожалуйста, только не Вендел!" Риктус пожал плечами. "В любом случае, этот твой Вендел «Жарноват для малыша!» – сказал он. «Возможно, ребенок будет лучше выглядеть в виде рыбы?» «Нет!» – закричал Харви дому. «Это не честно! Ты не можешь этого сделать! Не можешь!» Слезы затуманили его глаза. Он вытер их кулаками. Все было бесполезно. И слезы, и кулаки – Он не мог смягчить сердца домов с хлипами и не мог повергнуть дом ударами. У него не было другого оружия против врага, кроме смекалки, да и та почти истощилась».